Событие 37. Шел дождь. Наверное, это было еще лето. Только шел нудный, холодный, осенний дождь. Даже листья начали желтеть на деревьях. Птицы летние исчезли куда-то. Верно, подались до далеких своих югов. И только трава продолжала зеленеть, правда сменив цвет на ядовито-зеленый. Вот мухи, в отличие от птиц, и скорее всего из-за отсутствия оных, ожили, и с жадными, голодными стаями носились над парижским кладбищем невинных. А дождь шел каждый день. Земля сначала впитывала холодную влагу, набухала, но ведь всему есть предел. Вскоре лужи перестали просыхать в короткие промежутки между двумя бесконечными дождями. Потом они слились в маленькие озерца. Потом в большие озера. И вскоре весь Париж превратился в одно сплошное болото. Все нечистоты, что раньше уносило в реку, Теперь беспрепятственно плавали вдоль улиц, на радость мухам и на горе жителям. Ну да, что посеешь, то и пожнешь. Посеяли грязь и отбросы, пожали мух и чуму. Она вошла в город неспешно. А куда торопиться? Вся жизнь впереди. Вот только чья? Наверное, тех, кто выживет. Первым делом она зашла в гости к беднякам, сердобольно избавляя их от тягот жизни. Они провели ее по своему городу, показывая достопримечательности. Вот больница для бедных. Она зашла, и ей понравилось. Вот солдатские казармы. Ну что ж, можно заглянуть и сюда. В солдатской службе столько тягот. Не лучше ли, раз и навсегда, избавиться от нее? А дом терпимости? Да успокоить Дева Мария их души. Страждущие души падших женщин, не умеющих по-другому устроить свою жизнь, заработать себе на хлеб. Они с радостью открыли гостей дверь. После этого ее пригласили зайти к себе посетители тех самых женщин, страдающих отсутствием трудолюбия или отсутствием гордости и уж точно отсутствием стыда. Любвеобильные мужчины провели ее почти во все дома Парижа. И пошло, и поехало. Замер величественный древний город, гордость Европы. Французы спешно покидали его, но королевские войска не пропускали их через кордоны сотнями истребляя на границе и сжигая тут же. Горели парижане плохо, дождь мешал. Евреи попытались просочиться все вместе через патрули, но немного было их в Париже, около пяти сотен, и погибли все. И дети, и мамаши пузатые. Правда, чтобы не скучно им было в аду, захватили они с собой и пару десяток швейцарских гвардейцев. А беспризорники? С беспризорниками сложнее. Сначала, когда люди в панике бросали свои дома, шалопаи подумали, что это приглашение полюбопытствовать, а что такого интересного есть в домах горожан? Ну что ж, там было много чего интересного. Столовое серебро, например, или горностаевое манто, или разлагающийся черный труп облепленный мухами и испускающий ядовитые миазмы. Интересно. Чума обратила свое пристальное внимание на малышей, и они, чуть не всей толпой, Из любопытства, конечно, из чистого спортивного любопытства. Переселились в мир иной, поближе к богу. Какой же шкет откажется побывать в гостях у бога, если, конечно, гавроши не в ад переселяются? Так а разве там нет ничего интересного? Еще как есть. Королевские гвардейцы поступили мудро, создав кордон на пути чумы. Кордон из огня и стали. Стали мечей, шпаг, копий. Но еще мудрее поступила эта ветреница. Пока мушкетеры истребляли порхатых евреев и твердоголовых кабачиков, госпожа Чума переползла через кордон ящерицами, перелетела местными птицами, перебегала кошками и бездомными собаками, теперь бездомными. Да и крысы с мышами покидали залитой водой Париж. А спустя несколько дней Чума стала стучаться в замки и деревни рядом с замками. Но какое нам с вами дело, до обезлюдивших замков Франции. Пусть шальной ветер хлопает незакрытыми ставнями и скрипит давно не смазанными петлями незапертых дверей. Пусть заносит он пылью гобелены на стенах и серым пеплом сгоревших деревень устилает супружеские кровати, в которых, скорчившись и почернев от чумы, тихо умирает старый граф с седыми усами и его жена, дородная до болезни Матрона, вырастившая десяток детей, и еще почти столько же похоронившая. А теперь вот некому даже им воды подать перед смертью. Некому прочитать молитву Всевышнему, чтобы тот принял к себе души бедных стариков, на пару дней переживших своих детей и своих слуг. Некому. Оставим мертвых своим мертвецам. Сань Кагамов со своим десятком остановился где-то на границе Иль-де-Франс. Дальше были кордоны. И дальше была чума. Ограбление монастыря в местечке Отвильер в Шампане, в окрестностях города Реймса, в котором хранились мощи святой равноапостольной царицы Елены, прошло без всяких неприятностей. Зашли, провели разведку, и ночью разбойники-англичане выкрали ковчег с мощами и кучу монахов перебили, и драгоценную серебряную и золотую церковную утварь позабирали. Ироды, креста на них нет. Теперь можно и домой. Три из четырех поручений Петра Дмитриевича они выполнили. К тому же, командор Деной Рей совсем скис, не боец, как только ротой гвардейцев командовал. Оставался терновый венец спасителя, что хранится в часовне Сент-Шапель, святая часовня, в самом центре охваченного чумой Парижа. Король, вместе со всем двором и всеми, кто мог охранять святыню, сбежал в Нормандию, поближе к чистому морскому воздуху. Казалось бы, очень замечательный момент. Вот только чума. Шустрик собрал вершиловцев в круг, и они долго решали, как быть дальше. Нет, не о том, идти за венцом или нет, а о том, как лучше это сделать. Чума – это страшно. На уроках по гигиене в Вершилово им рассказывали и о способах защиты от этой черной смерти. Нужен был костюм чумного доктора. Понятно, что в придорожном трактире его не купишь его вообще нигде не купишь. Придется делать самим. Доктор Шарль де Лорм, знаменитый чумной доктор, преподавал стрельцам способы защиты от чумы. Он изобрел костюм для докторов, которые имеют дело с больными чумой, и пришел в банк взаимопомощь в Париже за кредитом на изготовление и продажу потом этих костюмов. Тогда костюмом никто не заинтересовался, а вот доктором банк заинтересовался. Так он в Вершилова и попал.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 Теперь еще и ладан с чесноком нужны. провозились с десятью костюмами целую седмицу. Все отлично понимали, что идут на очень опасное дело. Чума, будь она неладна, ошибок не простит. В Париже за это время и народу почти не осталось. Кто помер, кто лежит при смерти. Даже патрулей стало совсем мало. Часть швейцарцев разбежалась, часть заразилась. Ну, тем лучше. Санька надеялся, что и в Сент-Шапеле не лучше дела обстоят. Де Нойрея шустрик домой отпустил давно. Не брать же труса с собой на опасное дело. Да и за семью француз беспокоился. Чума добралась и до его вотчины. Что ж, завтра с самого утра и наведаемся в Париж.